Глава сорок пятая. Пришло новое сообщение от Софии, в котором она писала, что находится в Париже. К письму прилагались фотографии Эйфелевой башни с отдалённой фигурой лица, у которой видно не было. Это могла быть София или же нет. Кто станет прыгать в самолёт, чтобы лететь в Париж, только что отсидев десять часов во время трансатлантического рейса, подумал Симон. Они меня что, совсем за дурака считают? Словно София тут же побежала бы к Эйфелевой башне, едва приехав в Париж. А потом дала бы сфотографировать себя так, чтобы не было видно лица, словно селфи вдруг отменили. Всё это явно делает кто-то, совсем не знающий Софию. От этого осознания Симону стало совсем плохо. Так плохо ему ещё не было с тех пор, как он покинул Виатера. Настал вечер. Симон только что поужинал и сидел теперь в своем кресле. Весь день он избегал даже смотреть в сторону компьютера, желая дать себе время подумать. Однако думать было особо нечего. В животе холодом разливалось неприятное чувство. София в когтях у Освальда. Это единственное объяснение. Но оно казалось таким неприятным, что Симон изо всех сил старался найти другие причины, которых на самом деле не существовало. Зазвонил телефон, и на дисплее появилось имя Бенимина. «Я тоже это получил», — сказал Симон. «Что же нам делать? Ведь это не она, правда? Та вторая девушка сегодня у тебя?» «Нет, а что?» «Чёрт, ты же понимаешь, Симон, она была нужна мне просто, чтобы провести время. Ну, как бы отомстить Софии». «Бесчестно по отношению к девушке и совершенно безответственно в целом. Очень в твоём духе. Да брось. Скажи лучше, что будем делать». «Мне кажется, тебе надо пойти в полицию». «Так-так, а что я им скажу?» «Расскажи про сообщение и вообще выложи всё, как есть, что, по твоему мнению, их отправляла не София». «Пожалуй. Но мы не будем пока тревожить её родителей, как ты считаешь? Но если ты не хочешь, то пока не надо». «Как ты думаешь, Симон, за всем этим стоит Освальд? Думаешь, он в состоянии ей что-нибудь сделать?» «Он способен на всё». — проговорил Симон, но, услышав, как бенимин стал ловить ртом воздух, добавил. — Не волнуйся, опасности нет. — Послезавтра, — подумал он, — закончив разговор. — Послезавтра я встречусь с Якобом. Может быть, он что-то видел или слышал. До того волноваться рано. В мобильном звякнуло. Это оказалось смс от Анны. — Спасибо, Симон. Из десяток сердечек палец вверх смайлики.